Зачем же напрасно умирать? Чтобы не запятнать знамени царя царей, чтобы не сказали, что персидские воины трусы. Военачальник замолчал, поклонился и вышел. Негодяй, сказал ему вслед разгневанный князь, — вы храбры лишь тогда, когда враг бежит впереди вас. То же самое и происходило и внизу, в городе. Персы совершенно растерялись, когда горцы — Выломав городские ворота, ворвались внутрь. Все старания Миружана ободрить войска ни к чему не приводили. После безнадежного сопротивления часть персов сдалась, а часть бежала через другие ворота. Миружан остался один, покинутый горожанами и персами, на которых он возлагал большие надежды. Бросив тоскливый взгляд на горящий город, где так долго жили и царили его предки, Он воспользовался общим смятением и с горстью телохранителей покинул город. Утренняя мгла совсем рассеялась, отступая перед светом восходящего солнца. Багровый рассвет окрасил горизонт золотистым пурпуром. Еще немного, и первые лучи солнца, багровые как кровь, брызнули на кровавые потоки, разлившиеся по земле. Осаждающим удалось пробить настолько широкую брешь в первой стене, что, миновав ее, они начали подкоп под вторую стену. Чудовище осталось вне стены. Оно не могло своим огромным корпусом пройти через брешь. Со стороны цитадели сопротивления почти не было. Персы думали только о том, как бы сдаться в плен, хотя и имели полную возможность защищаться. Князь Мамиканян хорошо понял, что на персов, в случае опасности, ему нечего рассчитывать. И потому предоставил им делать, что они хотят. Между тем верхолазы с успехом пробирались наверх. Одному из них удалось доползти до ворот замка и вонзить в них острие своего кинжала. «Откройте!» — кричал он. «Или тысячи кинжалов наших вонзятся в ваши сердца!» в ворота раскрылись настежь. Наверху подали знак о сдаче в плен, а внизу ликовали горцы. Штуникский князь, окруженный вельможами, торжественно приблизился к подножию крепости. Сверху немедленно спустился персидский воевода и, передав ему крепостные ключи, сказал «Крепость побежденного Миружана вручаю славнейшему победителю. Прими ключи, тер Штуника» покорный раб и вверенное мне крепостное войско, мы преклоняем головы перед твоим мечом и уповаем на твое милосердие. Раздались многократные победные крики. Князь Эрштуника принял ключи и сказал, «Ваши головы будут спасены, а ты и твоя крепостная стража полностью заслужите мою милость, если укажете, где томится княгиня Эрштуника». «Сейчас вам ее покажут!» — раздался голос сверху, заглушенный общим шумом. То был голос Вагана Мамиканяна. Он стоял один наверху и в бессильной злобе наблюдал за тем, что происходило вокруг. Убедившись в том, что крепость сдана, он обратился к своим людям и подал им какой-то таинственный знак, а сам удалился». Вскоре на одной из западных башен цитадели Повисло белое тело, которое сияло, как снег В первых лучах солнца. Все взглянули туда и застыли от ужаса. Не ужаснулся только князь Мамиканян. С грустью посмотрел он на безжизненный труп, Отвернулся, И с трудом, передвигая ноги, направился к северной стороне цитадели. Мир для него погрузился во мрак. Почти бессознательно он подошел к одной из комнат с железной дверью, выдолбленной в скале. Вынул из кармана маленький ключ и открыл дверь. Войдя, он запер за собой железную дверь. В углу комнаты на полу была квадратная плита, ничем не отличавшаяся от других. Он наступил на ее край, от нажима плита поднялась, открылось узкое отверстие, ведущее в подземелье, через которое мог пройти лишь один человек. Обеими руками он, оперся край отверстия, и опустился в подземелье. Плита за ним закрылась. Это был подземный ход, служивший для бегства. Почти в то же самое время, когда отец спускался в потайной ход, к большим воротам вана подъехал его сын Самвел. Внимание молодого человека прежде всего привлекли два крылатых вишапа, стоявшие по обеим сторонам ворот. Эти замечательные творения искусства теперь были разбиты. Он вошел в ворота. Сожженный город все еще дымился, в догоравшем пламени. Взор Самвела приковался к башне. Покачивающееся белое тело сияло, как снег в первых лучах солнца. — Что это? — в ужасе воскликнул он. — Это тело княгини Рштоника, ответили ему. — Кто ее повесил? — Ваган Мамиканян. — Каин! — воскликнул несчастный юноша, закрывая лицо руками. Тот убил брата, а ты — свою племянницу. Предатель на пороге своего дома В главном соборе города Хадамакерта продолжалась литургия. Хотя день был не праздничный и не воскресный, церковь была полна народу. Против алтаря в правом углу церкви возвышался закрытый предел, придерживаемый четырьмя мраморными колоннами. Передней стена предела представляла собой золочёную решетку, покрытую изнутри плотными шелковыми занавесями. Внутренность предела была недоступна постороннему взору. Пол был устлан дорогими коврами. В углу стояло богато украшенное сиденье. Пожилая женщина, сообразно обрядам литургии, то делала поклоны и молилась, то вставала на колени и земно кланялась то садилась и с глубоким волнением слушала молитвы. Она была воплощением религиозного благочестия. Никогда еще ее религиозные чувства не были так пламенной, а мольбы проникнуты таким чувством перед священным престолом, как сегодня. Она выглядела удрученной, будто находилась в горести, по печальному лицу молящейся текли обильные слезы. Это была княгиня... Воспуракана, мать Миружана Арцруни. Предел, в котором уединилась княгиня, был фамильный молельный рода Арцруни. Сорудив кафедральный собор, они отвели эту молельню для княжеского дома. Она встала, когда по окончании службы в молельню вошел священник, служивший обедню, и поднес ей просфору. Взяв просфору, она поцеловала руку священника. Теперь уже ее печальное лицо и кроткие глаза, которые выражали беспредельную доброту, смотрели более спокойно, вызывали почтительное отношение. Она сочетала в себе благородные черты, говорящие о ее высоком происхождении с благочестием христианки. «Как здоровье твоей дочери, святой отец?» — спросила она. Мне говорили, что она очень больна. — Теперь ей лучше, княгиня, — ответил священник. — Опасность миновала. Своей жизнью она обязана тебе, княгиня. И если бы ты не прислала спешно придворного лекаря, я лишился бы моей единственной дочери. Да продлит Господь твою жизнь, княгиня, за то, что ты так заботлива к другим. — Это моя обязанность, отец. — Все они мои дети, — ответила она. «Сожалею, что в ближайшие дни я буду занята и не смогу посетить больную. Она очень обрадовалась бы княгине. Твое посещение совсем излечит ее». Священник удалился. В молильню вошли две служанки, стоявшие снаружи. Они взяли княгиню под руки и осторожно свели ее с каменной лестницы. После обедни молящиеся остались в церкви, так как дворцовый протеерей Должен был произнести проповедь, но княгиня не стала дожидаться проповеди и через особый выход вышла из церкви. На улице ее ожидали пышные крытые носилки, она села в них вместе со своими служанками, и белые мулы медленно повезли ее.